Глава т р е Пять часов спустя, восемнадцать минут восьмого, в нашу дверь позвонили, и, отправившись открывать, я увидел, что на крыльце стоит инспектор Крэмер. Поскольку в четыре позвонил Лонг Коэн и сказал, что миссис Байноу пала жертвой убийства, и попросил чего-нибудь свеженького об этом преступлении, но ничего не получил, я ожидал, что навестят нас быстрее. Видимо, полицейские слишком долго провозились, устанавливая личности фотографов, которые стояли на деревянных ящиках возле церкви. Мурлыка предпочел, чтобы ланч принесли ему в комнату, вместо того, чтобы присоединиться к нам в столовой, однако потом настолько успокоился, что даже соизволил спуститься со мной в цокольный этаж и погонять шары на бильярде. В промежутках между партиями я ответил на три телефонных звонка, а также предпринял меры предосторожности, которые показались мне не лишними. Я вытащил пленку из Сентрекса и запер ее в ящике стола. Когда во входную дверь позвонили, мы как раз играли на бильярде, поэтому я прихватил мурлыку с собой и, прежде чем отпереть, отослал его наверх. И еще, разглядев в одностороннее стекло инспектора к р е м е р а я заглянул в кабинет, удостоверился, что Ванда на письменном столе не красуется, и поведал Вулфу, ь что за гость к нам нагрянул. Вулф отложил в сторону очередную книгу и недовольно рыкнул. Позволив мне принять пальто и шляпу, это свидетельствовало о том, что он пожаловал не для того, чтобы прикончить нас двумя выстрелами и смыться, Крэмер протопал в кабинет. Повесив его пальто и положив на полку шляпу, я вошел в кабинет в ту секунду, когда Крэмер, сидевший в красном кожаном кресле, отклонил предложение Вулфа угоститься пивом. Я направился к своему столу, но тут раздался громогласный рев Крэмера. «Слушай, Гудвин, отвечай быстро и не у в е л и в а й Что ты делал сегодня днем возле церкви святого Томаса?» Я уселся и изогнул брови. «А зачем начинать так поздно? Я готов отчитаться за весь день». Проснулся в восемь утра, и вдруг меня осенило. «Ба, сегодня же воскресенье! И не просто воскресенье, а Пасха!» — Вот я и решил понаслаждаться. — Хватит валять дурака! — Отвечай! Фух — брезгливо поморщился в у л ф Я негодующе потряс головой. — Инспектор, вы же сами знаете, что так нельзя. Даже когда вы взвинчены, а сейчас вы, несомненно, взвинчены, вы умеете держать себя в руках. Итак, в чем дело? Проницательные серо-голубые глаза к р э м е р а казавшиеся меньше, чем были на самом деле из-за его широкой круглой физиономии, Уперлись в меня. «Черт тебя побери», — процедил он. «Время меня, конечно, поджимает, а мне пора бы уже привыкнуть к твоим повадкам». «Ладно. Женщина, миссис Миллард Байну, в сопровождении мужа и еще одного мужчины по фамилии Фрим, выходила из церкви в то время, когда ты стоял на тротуаре и фотографировал. Они пересекли авеню и шли по 54-й улице, Когда миссис Байну вдруг упала и забилась в конвульсиях, и вскоре скончалась, тело доставили в морг. По предварительным данным, имеются признаки отравления стрихнином. об ее животе обнаружена иголка. Нам известно, что иголка предназначена для инъекций и содержит следы стрихнина. Судя по ее размерам и форме, такой иголкой можно было выстрелить из какого-то приспособления с расстояния до 20 футов, и даже больше, в зависимости от типа приспособления и силы пружины. г лаки з кремера метнулись на вулфа затем вновь вперились в меня я рассказал вам в чем дело миссис байнуу упала минут через двенадцать от десяти до пятнадцати после того как вышла из церкви когда она выходила на нее было нацелено по меньшей мере пять фотокамер во всяком случае мне известно о пяти одна из них была в руках у гудвина зачем я выдержал его взгляд И ответил, ну, что ж, теперь причина вашего прихода мне ясна. Вы задали вопрос, что я делал сегодня днем возле церкви святого Томаса. Поскольку вы имеете право знать ответ на свой вопрос, я вам скажу. Так я и сделал, не упустив почти ничего из своих слов и действий, не считая нескольких мелочей. Так я не стал упоминать Мурлыку, миссис Байну и Орхидеи, а также умолчал про то, что видел, как миссис Байну упала. закончил я тем что рассказал о том как прошел пешком от церкви д о м э д и с на авеню откуда на такси вернулся домой вот и все сказал я откидываясь на спинку стула теперь мне понятно почему вы пришли к нам а н е вызвали меня к себе естественно вас интересует мой фотоаппарат я вас вполне понимаю и о п р а в д ы в а ю я развернулся взял со стола сцентрекс в кожаом н футляре с ремешком и снова повернулся к к р м е р у вот он если хотите забрать его с собой то п п р о ш у расписочку. Крамер заявил, что он, безусловно, хочет забрать его с собой, так что я подвинул к себе пишущую машинку, быстро напечатал расписку, которую Крамер и подписал. Я уже спрятал ее в ящик стола. к о г д а Крамер заявил, что в своих показаниях, которые я подпишу, я должен упомянуть о том, что переданный ему фотоаппарат, тот самый, который я использовал на съемках во время пасхального шествия, я пообещал, что непременно упомянул. Когда я обернулся, то увидел, что к р е м е р снова пожирает меня глазами. «Насколько близко ты знаком с Джозефом х а р и к о м спросил он. «Ну, не слишком близко. Знаю, что он вот уже несколько лет служит фоторепортером в газет. Несколько раз я встречал его, вот и все. А знаешь ли ты тех двух мужчин с фотоаппаратами или женщину? Нет, никого прежде в глаза не видел и не знаю, как их зовут». «Был ли ты знаком с миссис Байноу?» «Нет, ни разу ее не видел». «Ты там был не для того, чтобы сфотографировать ее?» «Ее?» «Нет». «Тогда что ты там делал?» Я развел руками. Фотографировал пасхальный парад, как и десятки тысяч моих добропорядочных сограждан. Но отнюдь не все твои сограждане караулили возле церкви Святого Томаса. «Понимаешь, Гудвин, судя по всему, отравленная иголкой... Выстрелили из механизма, спрятанного в одной из фотокамер, нацеленных на миссис Байноу. Ты наблюдательный. Не заметил ли ты чего-нибудь необычного в каком-нибудь фотоаппарате? Нет. Я еще подумаю, но уверен, что ничего необычного не заметил. А что-нибудь странное в поведении кого-либо из четверых с фотоаппаратами? Нет. Но обещаю еще подумать. Дело в том, что я и сам снимал, поэтому не слишком обращал в н и м а н и я на остальных. к р е м е р недовольно крякнул, затем еще некоторое время смотрел на меня, потом перевел взгляд на Вулфа. «Все-таки я скажу», — произнес он. «Признаюсь, почему пришел к вам сам и не вызвал Гудвина с его фотокамерой к нам в управление? Дело в том, что к жакету миссис Байнову была приколота орхидея». Необычная орхидея, по словам мистера б а й н у в у Во всем мире есть только одно такое растение, и оно находится в его собственности. И вот в то время, как женщина билась в судорогах на тротуаре, из толпы выскочил какой-то тип, сорвал у нее с груди орхидею и бросился на утек. Прим схватил его за руку, но парню удалось вывернуться. Иголку в миссис б а й н у всадил, конечно, не он, женщина уже умирала. Но суть не в этом. Суть в том, что вы помешаны на орхидеях, а Гудвин наколачивался поблизости. Одни лишь орхидеи или присутствие одного лишь Гудвина я готов был бы посчитать совпадением. Но орхидеи в придачу Гудвину не могу. Вот почему я здесь. Я хочу знать, можете ли вы сообщить мне что-нибудь в связи с этим. Еще хочу задать несколько вопросов. Вулф поджал губы. «Возможно ли, — начал он, — что вы намекаете на то, что орхидеями овладел мистер Гудвин?» «Нет. Я прекрасно знаю, что это не он. У меня есть описание злоумышленника. Но вы сами знаете, что случается, когда либо вы, либо Гудвин оказываетесь в радиусе хотя бы мили от места убийства. А тут у нас не только Гудвин, но и орхидеи. Что вы можете сказать?» — Только одно. Я прошу вас уйти из моего дома. — Только после того, как услышу ответы на свои вопросы. Крамер наклонился вперед. — Известно ли вам что-нибудь о человеке, который сорвал орхидею с груди миссис Байноу? Вулф оперся ладонями о край письменного стола, отодвинул кресло и грузно встал. «Мистер к р е м е р холодно произнес он, — «по части умения наносить оскорбления равных вам нет. Под предлогом расследования убийства вы вторглись в мое жилище с абсурдным намерением изобличить мою причастность к краже цветов». Он вышел из-за стола и зашагал к двери, но на полпути остановился. «Если бы вы хотели расспросить меня в связи с этим убийством...» я бы остался и выслушал вас, и даже ответил бы. Я не был знаком с миссис Байну и не знаком ни с кем, кто бы знал ее или что-либо имеющее отношение к ее смерти. Более того, я не располагаю никакими сведениями, которые могли бы пролить свет на тайну ее убийства. Поскольку вы полагаете, что иголкой выстрелили из устройства, спрятанного в одной из фотокамер, я добавлю также, что... за исключением мистера Гудвина, не знаю ровным счетом ничего ни о ком из тех, кто находился возле церкви с фотокамерами. Мистер Гудвин уже рассказал вам о том, что он видел и делал. Если вы не унимаетесь и по-прежнему хотите изводить его вопросами, а он готов вам уступить, то, пожалуйста, вот он». И Вулф покинул кабинет. р е м е р набычившись, проводил его взглядом, потом снова вперился в меня. «Надо же!» «Изводить вопросами!» — проворчал он. «Самовлюбленный болтун!» «Да и ты тоже не лучше!» — трепло. «Ну ладно. Известно ли тебе что-либо о человеке, который сорвал орхидею с груди миссис Байноу?» Я напустил на себя извиняющийся вид. «Прошу прощения, инспектор, но я служу у мистера Вулфа, а он...» «Отвечай на вопрос!» «Вы же сами понимаете, каково мне приходится. Конечно, мне страшно тяжело. Работать-то надо на самовлюбленного болтуна, но п л а т и т он настолько щедро, что я попросту не могу позволить себе отвечать на вопросы, на которые сам мистер Вулф не дает вам ответа. Могу повторить все, что он вам сказал относительно убийства». Я не знаю ровным счетом ничего, что имело бы к нему отношение. А вот на вопрос о возможном знакомстве с п и к и т и т е л е м цветов я вынужден не отвечать. Вы только посмотрите, как обиделся мистер Вулф. Глаза Крэмера буравили меня насквозь. Значит, ты отказываешься отвечать? Разумеется. Я также отказался бы ответить на вопрос, не я ли украл галстук, который вы на мне видите. Это тоже обидело бы мистера в у л ф Но если, а не хочешь прокатиться со мной и пообщаться с лейтенантом Роуклиффом, с удовольствием, однажды мне удалось заставить его заикаться уже через восемь минут. Мой личный рекорд. Мне хотелось бы... Я замолчал, поскольку Крэмер повел себя невежливо. Он поднялся и, держа в лапище мой фотоаппарат, так что ремешок свисал до пола, двинулся к двери. подумав, не собирается ли он отправиться на поиски Вулфа. Я направился было за ним. Но в прихожей Крэмер молча оделся, не дожидаясь моей помощи, и вышел, хлопнув дверью. Я развернулся и прошел на кухню. Там я увидел сцену, которая радовала взор. Самовлюбленный Болтун, как обычно в воскресенье вечером, перекусывал с поваром. Фриц п р и м о с т и л с я на табурете в середине длиннющего стола, и отправлял в рот сочащуюся мякоть молодого цикория. Вулф за моим столиком у стены увлеченно поливал тимьяновым медом еще теплые печенюшки. Рядом с ним стояли бутылка молока и чистый стакан. Я подошел и налил себе молока. Я спросил, где Мурлыка, и получил ответ, что поднос доставлен тому в комнату. Фриц сказал, что в печи осталось еще уйма печенюшек. Я поблагодарил. и взял себе парочку. — Вы знаете, — произнес я, как бы невзначай, открывая банку с черной патокой. Складывается интересная ситуация. Я полил патокой печенье. в е т Лонг Коэн не единственный в газет. Кто знает, что в среду я интересовался фотоснимками мистера и миссис Байнову. К тому же Крэмер, у б е д и в ш и с ь что из моего фотоаппарата вашего фотоаппарата, «Извлечена пленка. Почти наверняка пришлется до своих цепных псов с ордером на обыск. Более того, я принимаю пищу», — раздраженно буркнул Вулф. «А я не говорю о бизнесе. Это вовсе не бизнес, а утес, на который вы вскарабкались в погоне за наслаждениями. А теперь висите на самом краю, судорожно цепляясь кончиками пальцев. Как, впрочем, и я. Продолжу». Более того, когда они отыщут водителя такси, они его отыщут, если только пожелают, то сразу в ы я с н и т что мы с Мурлыкой приехали сюда. Зная я наперед, что случится убийство, то, конечно, не привез бы его сюда, но избавься от этой пленки, — приказал Вулф. ь Совершенно верно. Первым же делом поутру. Но Сентрекс — серьезная игрушка. Если все случилось так, как предполагает Кремер, то на одном из кадров может быть запечатлена та самая иголка. Я знаю одно место, где могут быстро проявить такую пленку и изготовить д и а п о з и т и в ы Правда, это обойдется недешево. Как вы на это смотрите? Вулф согласился. Хорошо. т е п р ь следующее. Если Крэймер, обнаружив, что фотокамера пуста, возьмет ордер на обыск, то как быть с орхидеей? Если вы не способны с ней расстаться, то я предлагаю припрятать ее в оранжерее среди других цветов. «Окажи здесь б а й н о у Этот номер, конечно, не прошел бы, но зазвонил телефон. Я подошел к аппарату, установленному на полочке, и взял трубку. Поскольку был уже вечер, я ответил так. «Резиденция Нира Вулфа». Арчи Гудвин слушает. Вежливый мужской голос спокойно и внятно сообщил, что хотел бы переговорить с мистером Вулфом. Я не менее вежливо поинтересовался, кто спрашивает мистера Вулфа, на что голос ответил, что не хотел бы говорить по телефону. Это существенно осложнило мою задачу. Я объяснил, что мистер Вулф ест, и его нельзя беспокоить, но я, его доверенный помощник, не имею права назначать аудиенции анонимным лицам. Тогда незнакомец решил сознаться. Остальное было просто. Положив трубку, я вернулся к столу. вонзил зубы в печенье с патокой и сообщил Вулфу. Дело принимает занятный оборот. Извините, что не спросил у вас, но я был уверен, что вы пожелаете принять его. Мистер Миллард Байну будет здесь через полчаса.